Глава семнадцатая С трудом убедив служащую за застойко пропустить нас, хотя время регистрации уже закончилось, стремительно миновав паспортный контроль и досмотр, мы с Алленом бегом несемся на посадку и успеваем проскочить за пять минут до того, как она заканчивается. Еще в такси я пыталась дозвониться Анне с мобильника Аллена, но она не брала трубку. Ни Гевин, ни Роб тоже не отвечали. В интернате сказали, что не располагают никакой новой информации о здоровье мами. Больничная медсестра, с которой мне удалось связаться, сообщила, что бабушкино состояние удалось стабилизировать, но невозможно сказать, сколько времени она так продержится. Мы выруливаем на взлетную полосу и взмываем над Парижем. Я любуюсь Сенной, поблёскивающей внизу. Лента вьется, рассекая сушу, потом исчезает из виду. И я представляю себе как семнадцатилетняя Мами прячется на барже, которая медленно ползет по сверкающей реке, увозя девушку в неоккупированную зону. Как же на самом деле она выбиралась из Парижа, если бы мы знали? Что, по-твоему, случилось с младенцем, которого она носила? Трогает меня за рукав Ален, когда мы набираем высоту. Сейчас мы выше облаков, самолет купается в ослепительном солнечном свете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 Я думаю, с моими родителями происходило то же самое. Они и в самом деле искренне считали, что нужно послушно соблюдать все законные правила, и только так можно нас всех спасти. Кто же знал, что самые их лучшие намерения приведут нас прямо в ад? Я лишь качаю головой. Даже представить себе не могу, какой ужас, какое отчаяние, испытала моя прабабушка, когда от нее отрывали маленьких Даниэль и Давида.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 и обрёк всех своих детей на гибель, а исправить уже ничего нельзя, слишком поздно. Я надолго отворачиваюсь к окну. Может быть, бабушка просто не доносила ребёнка? Снова заговариваю я с Алленом. Или когда он родился, оставила его каким-то людям? Я сама не верю в то, что говорю, но лучше уж произнести это вслух. «Это невозможно, немыслимо, я считаю». Ален сердито сдвигает брови. «Если этот ребёнок был от Джакоба, я представить не могу, чтобы могло заставить её с ним разлучиться». Посмотрев на меня сбоку, он добавляет. «А ты абсолютно уверена, что это дитя не может быть твоей матерью?» Я мотаю головой. Года два назад, когда мама скончалась, я оформляла документы на наследство. Помню, как я держала в руках её свидетельство о рождении.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 «У тебя что, типа бойфренд завелся? Или еще что-то такое?» Я невольно хихикаю. «Да нет», — бросаю взгляд на Аллена, который рассматривает проносящийся за окном Пембрек. «Но у меня для тебя настоящий сюрприз. Через час мы уже в Хаянисе, входим в раздвижные двери больницы Кейпкода и несемся по вестибюлю. Дежурная на входе отправляет нас на третий этаж. Там в коридоре я вижу анне Она сидит, понурившись».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 наконец анни выпускает меня из объятий и только сейчас замечает аллена тот неподвижно застыл рядом со мной словно прирос к месту и разглядывает ее здраьте здоровается анни и тянет вперед ладошку я Анни. а вы кто аллен торжественно пожимает протянутую руку несколько раз открывает рот и закрывает не произнося ни звука я поглаживаю его по спине улыбаясь своей дочурке и ласково говорю. «Познакомься, Анни, это брат Мами. Получается, он твой двоюродный прадедушка». Анни таращит на меня круглые глаза. «Брат Мами?» И снова разворачивается к Алену. «Вы правда брат Мами?» Ален кивает и к нему, наконец, возвращается до речи. «Твое лицо кажется мне таким знакомым, дорогая». Анни озадаченно смотрит на меня, потом на Алэна. «Я что, типа похожа на Мами, когда я была столько, сколько мне?» Алэн задумчиво покачивает головой. «Возможно, немного. Но ты напоминаешь мне не ее. Тогда, наверное, кого-то, кого звали Леона», выдвигает предположение, заинтригованная Анни. «А то Мами меня все время так зовет». «Не припомню», — слегка хмурится Алэн, чтобы я когда-нибудь был знаком с Леоной. Разочарованная Анни сникает. А я замечаю, что Гэвин тоже подошёл к нам и стоит в паре шагов от моей дочери. На какую-то долю секунду я испытываю сильнейшее желание обнять его, но сдерживаюсь и просто знакомлю его с Аленом. Гэвин, говорю я, это мой дядя, брат моей бабушки. Аллен — это Гэвин. И после секундной паузы, соображая, как его представить, добавляю. «Мой друг». Брови у Гевина ползут вверх. Он делает шаг вперед и пожимает руку Алену. «Поверить не могу, что Хоуп удалось вас разыскать». Ален косится на меня, потом переводит взгляд на гэвина «Могу предположить, что от вас, молодой человек, она получала и помощь, и поддержку». гэвин отводит глаза и пожимает плечами.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 Но я тут успел познакомиться кое с кем из сестричек. Посмотрим, что можно сделать». Я, наблюдая, как Гевин подходит к симпатичной белокурой медсестре лет двадцати с небольшим. Та хохочет и крутит локон, разговаривая с ним. К собственному недоумению я вдруг ощущаю нечто подозрительно похожее на ревность. Отвернувшись, чтобы не смотреть на них, я беру за руку Аллена. «Как вы? Наверное, ужасно устали?» «Мне бы только посмотреть на Розу». Анни тут же раздражается пулеметной очередью вопросов. «Когда вы последний раз видели маме? Как это вышло, что вы решили, что она умерла? Как вам удалось смыться от этих наций? Что случилось с вашими родителями?» Ален терпеливо отвечает на все. виде как Анни склоняет свою головку к голове Алена и продолжает возбужденно что-то тараторить, я невольно улыбаюсь. Вскоре возвращается гэвин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 «Пять минут, громко шепчет Криста, остановившись у последней двери справа. Или у меня будут серьёзные неприятности. Огромное тебе спасибо, откликается Гэвин. Я твой должник. Может, пригласишь как-нибудь поужинать? говорит Криста. Фраза звучит как вопрос, а не как утверждение. Блондинка усиленно строит Гэвину глазки, напоминая мне персонаж какого-то мультика. Мне не хочется слушать его ответ. И я, побыстрее, повторяя про себя, что все это полная ерунда, следом за Аней и Алленом вхожу в палату. И ахую при виде фигурки, неподвижно лежащей на больничной койке под ворохом простыней. Мами кажется совсем крошечной. Она ужасно бледная, хрупкая, будто вся усохла. Соприкоснувшись плечом с Алленом, я чувствую, как он вздрагивает. Надо бы сказать ему, что в последний раз, когда я видела бабушку, Она выглядела совсем не так. Вообще-то я едва узнаю её без привычной красной помады на губах и тёмной подводки для глаз. Но я онемела, как, впрочем, и сам Ален. Мы подходим поближе, за нами крадётся Аня. «Неважно, она выглядит, да?» бормочет девочка. Я, оглянувшись, обнимаю её за плечи. Она не вырывается. Я касаюсь руки Мами, рука кажется мне холодной. Бабушка остаётся неподвижной. Её нашли на полу возле стола. Забеспокоились, когда она не вышла к ужину. Негромко сообщает гэвин, я и не заметила, как он появился в дверях. И сразу же вызвали скорую. Я слишком подавлена, чтобы поддержать разговор, и просто киваю. Чувствую, как дрожит Анни, и, скосив на неё глаза, я вижу, как она вытирает слёзы. Я крепче прижимаю её к себе, а она вдруг обхватывает меня двумя руками.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 «Я тоже!» Прежде чем кто-то из нас успевает что-то добавить, в дверях вновь появляется бойкая сестричка. «Вам пора», — объявляет она. «Скоро мой начальник подойдет». Мы с гэвином переглядываемся. «Ладно», — отвечает гэвин «Спасибо, Кристо, мы уже уходим». Он делает мне знак, и я, взяв Анне за руку, увожу ее от кровати маме. Уже от двери, глянув назад через плечо, Я вижу, что Ален снова низко склонился над маме. Он целует ее лоб, потом поворачивается, и становится видно, что лицо у него мокрое от слез. «Прости меня», — Ален будто оправдывается. «Это оказалось трудно». «Понимаю. Я беру и его за руку. Вместе Ален, Анни и я мы выходим из палаты, оставив маме в полмраке».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 Улыбается он. Что ты отыскала, Алена? Я его нашла только благодаря тебе. И Аня, пока меня не было, ни почём бы одно не справится, если бы не ты. Он снова пожимает плечами. Не. Так бы всякий поступил на моём месте. Помолчав, он договаривает. Может, не моё это дело, но твой бывший явно не подарочек. Я сглатываю. Почему ты так решил? Гэвин разводит руками. На Ане ему просто наплевать, ты это знаешь? Она, бедняга, так переживала из-за прабабушки, ей реально нужна была поддержка. И ты её поддержал. уже не знаю, как тебя отблагодарить, гэвин Да ладно. А знаешь, плеснёшь мне завтра кофе перед тем, как я поеду ремонтировать веранду Джо Салливану? И мы в расчёте. Я не могу удержаться от смеха. Ага, ну, конечно, чашка кофе — достойная плата за всё, что ты сделал для моей дочери.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 и с этими словами уходит. Я вижу, как он садится в свой старенький рэнглер и, помахав на прощание Анни, выезжает со стоянки. «Мам, нам надо найти Жака Болеви», заявляет Анни утро когда Анни с Алленом под ручку появляются утром в кондитерской. Я, боясь, как бы Аллен не перетомился, предлагала ему поспать подольше, но с самого момента знакомства в больнице Анни с Анни неразлучны, И я не сомневалась, что и в кондитерскую они придут вместе. «Ален мне все про него рассказал», — гордо сообщает мне дочь. «Анни, родная, краем глаза я наблюдаю, как Ален, засучив рукава, расхаживает по кухне. Мы ведь даже не знаем, жив ли еще Жакоб». «Но если жив, мам...» — Анни чуть не взвизгивает от воодушевления. «Что если он где-то живет и все эти годы ищет маме? Вот если бы он смог приехать сюда...» то наверняка разбудил бы ее». «Детка, что-то это маловероятно». Анни, насупившись, смотрит на меня из-под лоби. «Да ладно, мам! Ты что, не веришь в любовь?» «Лично я верю в шоколад». Вздыхаю я и подвигаю к духовке противень пену шоколад, готовых для выпекания. А еще я верю, что если сейчас не поторопиться, то ничего не успею, и мы не сможем открыться в шесть. «Неважно», — ворчит Анни. Натянув рукавицы, она ставит противень шоколадными булочками в духовку, устанавливает таймер, потом, округлив глаза, поворачивается к Аллену. «Видишь, я ж тебе говорила, что она по утрам злая!» Аллен хихикает. «Твоя мама совсем не злая, моя дорогая», — поправляет он Анне. «Мне кажется, она пытается быть реалисткой, а еще она явно хочет сменить тему разговора.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 Может ведь оказаться, что он женат четвертым браком или что-то вроде того. Наверняка он нашел маме замену тогда же, лет семьдесят назад. Мужчины все таковые. Ну и бабушка, как мы знаем, не теряла времени даром и быстро нашла себе другого. Олен пристально смотрит на меня, словно читает мои мысли. Так что я отвожу взгляд. «Можно я буду помогать тебе, хоп спрашивает он после недолгого молчания. Я ведь работала в кондитерской у бабушки и дедушки, когда был ещё ребёнком. Я прячу улыбку. Аня покажет вам, как приготовить тесто для черничных маффинов. Но вообще-то помогать мне совсем не обязательно. Я отлично управлюсь сама. Я и не говорил, что ты не управишься. Я удивлённо смотрю на Лене, но он уже отвернулся к Ане, которая помогает ему надеть фартук. Так значит, мами типа была влюблена в Жакоба.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 Покосившись на меня, он снова переводит глаза на мою дочь. «Я нисколько не сомневаюсь, что твоя прабабушка любила и твоего прадедушку тоже». А они недоуменно таращатся на него. «Как это? В каком смысле? Если маме любила Жакоба, как же она могла, типа, влюбиться еще и в прадедушку?» Ален пожимает плечами, добавляет в миску молока и сметаны.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 «Я полагаю, что так оно и было», — подтверждает Ален. «А как это? Не хватает мудрости ее разглядеть!» — не унимается Анни. Ален вновь бросает взгляд на меня, а я притворяюсь, будто целиком поглощена выкладыванием на противень миниатюрных звездных пирогов. Когда я делаю надрезы на корочке, пальцы у меня слегка дрожат. Я просто хочу сказать, что любовь,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 «Анни явно не очень поняла». «Так ты думаешь, маме и Жаке полюбили друг друга потому, что были совсем молодыми?» «Нет. Я думаю, твоя прабабушка и Жаке влюбились потому, что были предназначены друг для друга», — поправляет ее Ален. «И потому, что они не убегали от этой любви. Она их не испугала. Они не позволили своим страхам встать у нее на пути.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 Да и ребёнка, видимо, тоже каким-то образом лишилась. Она не могла не чувствовать страшного одиночества и опустошённости. Не это ли толкнуло её в объятия моего деда? Как могла она лежать рядом с ним ночью, зная, что главная любовь её жизни уже позади и навсегда потеряна? «А что же ты тогда развелась?» — продолжает Аня. «Если ты так любила папу!» «Иногда бывает, что всё меняется», — уклончиво отвечаю я.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 «Никогда не поздно найти свою настоящую любовь!» Он смотрит мне в глаза. «Нужно только держать сердце открытым!» «Ну да», — шутливо отмахиваюсь я. «Но не все такие везунчики. Не всем же выпадает такое счастье!» Ален задумчиво качает головой. «Иногда нам выпадает счастье, а мы боимся его увидеть!» Я закатываю глаза и фыркаю. «Ага!» От мужчин прямо отбоя нет. Все только и мечтают за мной приударить. Аня окидывает меня критическим взглядом и обращается к Аллену. Это верно. Никто и не зовет на свидание. Только Мэтт Хайнс, но он типа чуди какой-то. Чувствуя, как кровь приливает к щекам, я закашливаюсь и напускаюсь на Ане. «Ладно, хорошего понемножку», — рявкую я. «Хватит болтать, пошевеливайся. Тебе еще штрудель готовить, поняла?» «Неважно», — буркает она.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 и я удовлетворила их любопытство, скуп ответив на расспросы о том, куда я исчезла на целых три дня, кафе пустеет, и мы остаёмся одни. «Фью!» — присвистывает Ален. «А у тебя неплохо идут дела, моя дорогая». «Могло бы быть и лучше». «Возможно», — соглашается Ален. «Но мне кажется, ты должна радоваться тому, что имеешь». «На самом деле...»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 День пролетает быстро, и вот уже анне возвращается из школы с солидной стопкой бумаг в руках. «Когда мы едем навещать маме?» — осведомляется она, обнявшись и расцеловавшись с Алленом. «Сразу как закроемся», — предлагаю я. «Может, начнешь мыть посуду? Тогда мы закрылись бы пораньше». Анни досадливо морщится. «А ты не могла бы помыть? Мне нужно кое-куда позвонить». Я перестаю перекладывать куски пахлавы с витрины и хмуро гляжу на нее. «Позвонить?» В руках Уанни стопка листов. Она теребит их и таинственно округляет глаза. «Жакобу Леви!» «Вот!» «Теперь моя очередь вытаращить глаза». «Ты разыскала Жакобу Леви?» «Ага. Ну, в смысле, я нашла целую кучу Джейкобов Леви. И еще типа без тех, кто обозначен просто Джей Леви. Но я буду обзванивать всех по очереди, пока не найду того Джейкоба,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 Эбенезером Скруджем. Когда же я перестала быть молодой и полной надежд? Я не собиралась разрушать планы Анни и губить ее надежды, только хотела уберечь дочь от разочарования. Большие надежды приводят к большим разочарованиям, а от них очень больно. Уж я-то в этом убедилась на собственной шкуре. Вздохнув, я возвращаюсь к работе. Убираю с витрины выпечку и перекладываю в герметичные коробки, чтобы на ночь убрать в морозильную камеру.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 если, конечно, в ближайшие несколько минут на них не найдется покупателя. Я слышу, как в соседней комнате Анни щебечет по телефону. Наверное, опрашивает одного абонента за другим, знают ли они Жакоба Леви, приехавшего в США из Франции после Второй мировой войны. В промежутках между звонками Алэн что-то ей вполголоса говорит. Интересно, что. Продолжает рассказывать истории о Жакобе, чтобы поддержать ее запал.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 а то не успеем в больницу в приемные часы. Идет? Склонившись над прилавком, я слушаю, как Анни в который раз повторяет свои реплики. Лицо у нее вытягивается, она дает отбой. «Опять облом», — бормочет она. «Анни, ты ведь еще только на третьей странице», — напоминает Ален. «Нам предстоит проверить еще множество жакобов Леви, но уже завтра. А потом примемся за Джей Леви».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 Мы с Оленом, озабоченно переглянувшись, выходим следом за ней.